Глава 17. Несмотря на потрясающую скорость и убойную мощь ударов спутника, некоторые твари успевали проскочить мимо него невредимыми. Тогда у меня появлялся шанс попрактиковать на счастливчиках навык владения воздушным копьем. И как-то само собой выходило, что пробиваясь за спиной метюни к порталу, я без устали тыкал в обе стороны голубым острием наконечника стараясь поразить подсвеченные точки уязвимости на боках бестий. Увы, точность моих ударов пока еще оставляла желать лучшего. Большинство тварей, прорвавшихся через жернова метюниных кулаков, получив от меня болезненный, но не смертельный укол, относительно невредимыми шарахались в сторону и разбегались по тротуару. Прорыв нашего тандема к зеркальному порталу Занял примерно четверть минуты. Следом за здоровяком я, зажмурившись, скакнул в стеклянную арку, и перед глазами тут же загорелись красные строки очередного лога. Внимание! Вы переместились в локацию теневой параллели. Ваше пребывание здесь ограничено параметром CAP. На текущий момент ваш параметр CAP составляет 52,63%. Указанная величина в режиме контрольного времени соответствует интервалу 52 минуты 38 секунд. Поскольку ваши теневые навыки уже активно использовались до перемещения в локацию теневой параллели, из вышеозначенного временного интервала вычитается время активного использования теневых навыков. Стеклянная стена зеркального портала за спиной с оглушительным звоном лопнула, и, разлетевшись на мириады мелких осколков, осыпалась блестящим дождем в розовую траву. Все бестии, прибитые нами и выжившие, остались на ставшей недоступной городской улице. Туда же, в мирную людскую параллель, в последний миг успел запрыгнуть один из трои рослых вожаков-бестий с фиолетовым гребнем вдоль хребта. Двое его менее удачливых спутников бестолково провалились сквозь дождь осыпающихся осколков на вторую половину луга, и крайне раздосадованные своей неудачей тут же решили сорвать лютую злобу на нас с метюней. Поскольку нас, как и тварей, было двое, монстры с гребнем разделились. Одна из бестий-переростков атаковала метюню, другая прыгнула на меня тщетно пытаясь отыскать на несущейся на меня поджарой туши хоть одно пятно уязвимости я наудачу ткнул тварь в кошмарную морду но голубое острье не причинив врагу ни малейшего вреда как тупая палка бестолково соскользнула с морщинистого пятака твари не устояв из за срыва удара на ногах я провалился следом за копьем и спину тут же пронзила зверская боль от разодравших кожу длинных и острых, как ножи, зубов монстра. Это позже я понял, что мне в тот роковой миг офигительно повезло отделаться лишь несколькими глубокими царапинами. Потому как тупая тварь, ошибочно приняв висящий за спиной рюкзак за часть моего тела, поймала его в капкан мощнейших челюстей и завертела башкой, стараясь отодрать кус зацепленного мяса. От начавшейся чудовищной болтанки я мгновенно потерял ориентацию в пространстве и, разумеется, не смог толком сгруппироваться, когда лямки рюкзака лопнули. Отброшенный из-за раскачки, пролетев несколько метров, я рухнул в розовую траву. Просто чудо, что врезался в землю правым плечом и хоть здорово его зашип но смог уберечь голову, потому как удар виском или затылком а высохшую на жарком солнце до каменной твердости землю под травой, сулил мне куда более тяжкие последствия. Разодранная спина теперь пылала огнем, но из-за адреналина, игноря боль, я тут же вскочил обратно на ноги. Отбитая после неудачного падения правая рука повисла бесполезной плетью, и копье пришлось переложить в левую. В стороне митюня катался по траве со своим противником, но как там у здоровика складываются дела, разглядеть я не успел, потому что моим вниманием тут же целиком завладела собственное бестия переросток. Обнаружившаяся в метрах в трех тварь раздраженно трясла башкой, пытаясь избавиться от перемолотых в лоскуты остатков бывшего рюкзака обрывками ткани, цепляющихся за ее длинные кривые зубы. «Вот гадство! Похоже, трындец моему смартфону! Вот чё, спрашивается, в кармане не носилось!» Пронеслась в голове череда удручающих мыслей. А в следующее мгновение наши с тварью взгляды пересеклись, и мысли о серьезных финансовых потерях из-за утраты недешевого гаджета сгинули, как мотыльки в костре. Утробно зарычавшая страхолюдина, наплевав на остатки торчащего из пасти тряпья, подобралась для очередного смертоносного прыжка. Пятен уязвимости ни на алой шкуре, ни на фиолетовом гребне твари по-прежнему не наблюдалось. Поэтому, выставив перед собой копье на максимальную длину, как примитивный кол, я приготовился отбиваться, как Бог на душу положит. Но в момент прыжка твари неожиданно подоспела помощь от старшего товарища. Выросший, словно из-под земли, на пути распластавшейся в прыжке твари, Митюня молниеносно провел серию ударов по морде ошалевшего от такого поворота противника. Сбитую с намеченной траектории рогатую тушу отшвырнула рядом в траву. Не давая противнику опомниться, мой спаситель тут же оседлал поплывшую тварь и, ухватив алыми крагами за такого же цвета морду, отчаянным усилием стал разводить страшные челюсти в сторону. Попоросячий завизжав, тварь принялась неистово стягать по спине коротким хвостом, сучить лапами и тыкать назад рогами в тщетных попытках зацепиться и скинуть со спины наездника. Когда эти отчаянные потуги не сработали, Тварь попыталась избавиться от Митюни серии перекатов по траве. Но здоровяк стоически перенес все попытки противника разорвать смертельный захват и продолжал все шире растягивать пасть твари в стороны. Материал явно непростых перчаток ясновидящего оказался непробиваемым для зубов твари. Ухватившись пальцами прямо за кривые острия, Митюня разводил челюсти, пока не раздался громкий треск ломаемых костей. Визг твари тут же, как отрезало. Из разъявленной пасти хлынул поток синей крови, и массивная туша под метюней забилась в агонии. И еще до того, как тварь окончательно затихла, у меня перед глазами загорелись красные строки победного лога. Внимание! Полный отчет за бой со стаей бестий и рвачей. Всего вами было убито 6 бестий с 6 по 9 уровень. И ещё при вашем непосредственном участии были убиты 23 бестия 5-10 уровней и один рвач 35 уровня. За убийство бестий и рвачей вам начисляется 187 очков теневого развития, 28 теневых бонусов к силе, 25 теневых бонусов к ловкости, 46 теневых бонусов к выносливости, 8 теневых бонусов к интеллекту, 278 теневых бонусов к КЭБ. «Ну вот, как-то так», – проворчал здоровяк, поднимаясь со спины мертвой твари. «Молодец, пацан, что не дал себя прикончить. Эй, малой, ты чего?» Концентрация адреналина в моей крови после подтверждения нашей победы резко пошла на убыль. Я тут же ощутил пульсирующие вспышки боли в отбитом плече и разодранной спине и, глухо застонав, осел на ставших вдруг ватными ногах. «Не, парень, хреново это место выбрал для передышки», — проворчал Митюня. «Спина!» — прошипел я, кривясь от боли. «Вот дерьмо! Все ж таки зацепило, сука!» Ругаясь, Митюня приблизился и заглянул за спину. «Фу ты! Слышь, пацан, ты больше меня так не пугай! Тут всего-то несколько царапин!» — подбодрил сердобольный здоровяк. «Да свадьбы заживет!» И рывком разодрав у меня на спине толстовку с майкой, оголил раны, частично уже прилипшие к ткани царапины от столь грубого действия, словно опалило огнем. «Да какой еще нахрен свадьбы?» — звыл я. «А вот шуметь здесь не нужно, малой!» — проворчал Митюня. «Сейчас немножко припекать станет, ты уж потерпи. На-ка, сожми это зубами, поможет!» Он сунул мне в рот подобранную в траве лямку от рюкзака, и я послушно сжал челюсти. Здоровяк же достал из кармана тюбик с какой-то мазилкой. На моих глазах выдавил в широкую ладонь щедрую порцию бесцветного вещества — и, зайдя за спину, тут же стал втирать его мне в царапины. Какое там нахрен станет припекать? Мне словно битого стекла в перемешку с солью в раны насыпали. Если бы не зажатая в зубах тряпка, я б заверещал, как резанный. А так лишь обреченно мычал, и только в самом конце, из-за вдруг сковавшей спину судороги, забился в неконтролируемом припадке. «По-другому никак не можно, пацан», — зашипел в ухо Метюня, вдруг оказавшийся рядом на коленях, стискивая меня в своих медвежьих объятиях и усмиряя бесконтрольный припадок. «Ты ведь не хочешь заражение крови получить? У потусторонних тварей такая зараза на зубах, мама, не горюй. А этот антисептик, хоть и болючий, но лично мной не единожды на собственной шкуре проверенный». На раз все дерьмо из ран выжигает. Слышь, пацан, ты б копьецо-то свое уже развеял. Бой, считай, закончился, так чего зазря энергию на него переводишь? Только сейчас, после его слов, я обратил внимание, что сам митюня давно уже избавился от крак на руках. Мысленно, обругав себя расточительным тормозом, я ткнул острием копья в землю, развеивая теневое оружие в левой руке и тут же обхватил освободившийся ладонью кольцо, отменяя действие второго навыка. Таймер в левом углу перешел из ускоренного режима на умеренный ежесекундный интервал отчета. 45.30, 45.29, 45.28, 45.27. «Ну чё, пацан, как состояние? Чую, пора нам уносить отсюда ноги». «Вообще-то меня Сергеем зовут?» «Угу», — хмыкнул здоровяк. «Ощущаешь, как земля под задницей подрагивать начинает? Это она от того, что сюда несется стая грёбаных тяжеловесов. Тамошние тварюшки покруче даже разодравшего тебе спину рвача будут. Они нас затопчут и глазом не моргнут. Поэтому, Сережа...» «Если хочешь выжить в этой вылазке и живым домой вернуться, давай-ка, стиснув зубы, через «не могу».» Подхваченному под локоть, твердой как сталь рукой спутника, мне поневоле пришлось подняться на ноги. Оказалось, что раны в вертикальном положении беспокоит спину гораздо меньше, чем когда, скрючившись, сидел на земле. Отстранившись от спутника, я на пробу сделал несколько самостоятельных шагов, и остался вполне доволен результатом. Отголоски былой адской боли в спине пока что казались вполне терпимыми. «А зачем куда-то идти?» – спросил я, настороженно оглядывающегося по сторонам спутника. «Нельзя, что ли, отсюда обратно портал открыть?» «Ты умеешь обратные порталы открывать?» – огорошил неожиданным встречным вопросом Митюня. «Нет, конечно. Откуда?» Вот и я нет. Ну, ты как, идти можешь? Да вроде все норм, могу. Тогда двинули уже от греха.